Первый человек, которого Эдди встретил на небесах. Не бойся, сказал синий человек, медленно поднимаясь со стула. Не бойся. Голос его звучал успокаивающе, но Эдди смотрел на него с изумлением. Он этого человека едва знал. Почему он тут ему встретился? Так бывает, когда вдруг тебе ни с того ни с сего приснится едва знакомый человек, и утром ты проснешься со словами: "Ни за что не угадаешь, кого я видел во сне прошлой ночью". Чувствуешь сейчас себя словно ты ребёнок, правда? Эдди кивнул. Это потому, что мы были с тобой знакомы, когда ты был ребёнком. В начале всегда испытываешь те же ощущения. В начале чего? подумал Эдди. Синий человек приподнял голову. Его кожа нелепого серо-черничного цвета, руки все в морщинах. Синий человек вышел на улицу, Эдди вслед за ним. На пирсе пусто. И на пляже тоже. Неужели и на всей планете пусто? Можешь мне ответить на один вопрос, спросил синий человек. Он указал на двугорбую деревянную американскую горку Погончик. Её построили в 20-х годах, до того, как появились колёса с низким трением, а это означало, что кабинки в те времена не могли быстро двигаться на поворотах, иначе они соскочили бы с рельсов. Погончик всё ещё самый скоростной аттракцион в мире. Эдди посмотрел на старую лязгающую машину, которую в их парке давным-давно снесли, и молча покачал головой. Нет. Эх, вздохнул синий человек. Я так и думал. Это здесь ничего не меняется, а сквозь облака боюсь ничего не разглядишь. Где это здесь? удивился Эдди. Синий человек улыбнулся, словно услышав его немой вопрос, тронул Эдди за плечо. Эдди почувствовал такое пронизывающее тепло, какого не чувствовал никогда прежде. И его мысли вдруг начали выплёскиваться фразами: "Как я умер?" "Несчастный случай", ответил синий человек. "Сколько времени я уже мёртв?" "Минуту? Час? Тысячу лет?" Где я? Синий человек вытянул губы и медленно повторил вопрос. Где ты? Он повернулся и поднял вверх руки. И тут же ожили, кряхтя, все старые аттракционы пирса Руби. Завертелось колесо обозрения, столкнулись на автодроме маленькие машины, вверх по горке пополз погонщик, а лошадки парижской карусели плавно поскакали под музыку шарманки. Впереди виднялся океан. Небо стало лимонным. А ты сам думаешь, где ты? спросил синий человек. Ты на небесах? Нет. Эдди со всей силы замотал головой. Нет. Синего человека это, похоже, позабавило. Нет? Не может такого быть, чтобы ты оказался на небесах? спросил он. Почему же? Потому что ты находишься там, где вырос? Эдди беззвучно выдавил. Да. А, -а, -а, -а кивнул синий человек. Ну, люди довольно часто ни во что не ставят место, в котором они родились, но небеса могут быть там, где меньше всего ожидаешь, и они имеют множество ступеней. Для меня это вторая, а для тебя первая. Он повел Эдди через парк, мимо сигаретных киосков, ларьков с сосисками и всякой мелочью, где простофили бывало просаживали не один цент. Небеса. думал Эдди. Глупость какая-то. Большую часть своей взрослой жизни он пытался выбраться из Пирса Руби. Это был парк развлечений и только. Там орали, обливались водой, тратили деньги на пустяки. Парк благословенное место отдыха. Да такое и представить невозможно. Эдди снова попробовал заговорить, но этот раз из груди его вырвался какой-то странный звук. Синий человек обернулся. Голос к тебе ещё вернётся. Мы все через это проходим. У прибывших в наши края всегда пропадает голос. Он улыбнулся. Это помогает внимательнее слушать. Здесь, на небесах, ты встретишь пятерых людей. Неожиданно произнёс сеньи человек: "Все мы пятеро были в твоей жизни не случайно. Ты, возможно, в своё время и не знал, для чего мы в ней были. Так вот, небеса для того и существуют, чтобы ты об этом узнал, чтобы понял, зачем ты жил на земле". Эдди совершенно не понимал, о чём он говорил. Люди представляют себе небеса в виде райского сада, где все порхают в облаках, бездумно наслаждаются видами рек и гор. Но чего стоит красивый вид без душевного покоя? Здесь ты получишь величайший дар Бога понимание смысла прожитой тобой жизни, объяснение пережитого тобой на земле, и душевный покой, к которому ты так стремился. Огей закашлялся, пытаясь вернуть голос. Ему надоело быть немым. Я, Эдвард, первый из тех, кого ты должен был встретить. Когда я умер, мою жизнь мне объяснили пятеро других людей, а потом я явился сюда, чтобы дождаться тебя, чтобы рассказать тебе мою историю, которая станет частью твоей. Но будут и другие. Некоторых ты знал, а кого-то и не знал. Но все они пересекли твой жизненный путь и изменили его навсегда. Эдди изо всех сил пытался выдавить хоть звук. Что? Наконец-то вырвалось у него. Его голос, как будто пробивался сквозь скорлупу, точно новорождённый цыплёнок. Что? Убила. Синий человек терпеливо ждал. Что тебя? убил. Синий человек посмотрел на него с удивлением и улыбнулся. Меня убил ты, ответил он. Сегодня у Эдди день рождения. Эдди исполнилось 7, и ему подарили новый бейсбольный мяч. Эдди сжимает его в одной руке, потом в другой, каждым мускулом ощущая прилив сил. Он воображает себя одним из героев на коллекционных бейсбольных карточках, например, знаменитым питчером Олтером Джонсоном. Давай, бросай, говорит ему брат Джо. Они бегут по главной аллее мимо аттракциона, где сбив три зелёные бутылки можно получить кокосовый орех и соломинку. Брось ты, Эдди, говорит Джо. Надо делиться. Эдди останавливается и воображает, что он на стадионе. Он бросает мяч, его брат Джо прижимает к бокам локти и приседает. Слишком сильно, орёт Джо. Мой мяч, вопит Эдди. Чёрт тебя возьми, Джо. Эдди видит, как мяч с гулким стуком катится по променаду, наталкивается на столб и отскакивает на маленькую лужайку за брезентовой палаткой, где идут представления. Он бежит за мячом. За ним несутся Джо, они падают на землю. "Видишь его?" спрашивает Эдди. Угу. Тут палатка с шумом распахивается, и Эдди с Джо отводят взгляд от земли. Перед ними до безобразия толстая женщина и голый по пояс мужчина, весь покрытый рыжеватыми волосами. Уроды из шоу уродов. Дети в страхе замирают. И что это вы тут умники делаете? с усмешкой спрашивает волосатый. Ищете неприятности? У Джо начинают дрожать губы, он плачет, и тут же, вскочив с земли, улепетывает со всех ног, дико размахивая руками. Эдди тоже поднимается с земли и вдруг возле козел для пилки дров видит свой мяч. Не сводя глаз с волосатого, Эдди медленно движется к мячу. Это мой, бормочет он, хватает мяч и несется прочь вслед за братом. Послушайте, вы, скрипуче выдавил Эдди, я вас не убивал. Понятно? Я вообще вас не знаю. Синий человек сел на скамейку, дружелюбно улыбнулся, словно для того, чтобы гость почувствовал себя уютно. Эдди же продолжал стоять, напряжённо, точно обороняясь. Прежде всего, я скажу тебе своё настоящее имя. Я родился в маленькой польской деревне, в семье портного, и меня крестили Иозефом Корвельчиком. Мы приехали в Америку в 1894 году. Я тогда был совсем ребёнком. Первое, что я помню, мать держит меня над перилами палубы нашего корабля и раскачивает на ветру нового мира. У нас, как у большинства эмигрантов, не было денег. Мы спали на матрасе на кухне у моего дяди. Моему отцу оставалось лишь одно пойти на работу в патагонскую мастерскую, пришивать на пальто пуговицы. Когда мне исполнилось 10, он забрал меня из школы, чтобы я работал вместе с ним. Эдди всмотрелся в рыбое лицо, тонкие губы и впалую грудь синего человека и подумал: зачем он мне всё это говорит? Я от природы был нервным ребёнком, а от шума в мастерской мне совсем стало тяжко. Слишком молод я был для такого места. Кругом взрослые мужчины без конца ругаются, всем недовольны. Стоило только мастеру приблизиться ко мне, как отец начинал шептать: Опусти голову. Не надо, чтобы он тебя замечал. Но вот однажды я споткнулся, уронил мешок с пуговицами, и они рассыпались по полу. Мастер заорал, что я ничтожество, никчёмный ребёнок, и чтобы я убирался. Я до сих пор помню ту минуту. Отец, как уличный попрошайка, молит мастера не выгонять меня, а тот ухмыляется и тыльной стороной ладони вытирает нос. У меня в животе всё заныло от боли, и тут я почувствовал, что по ногам моим что-то потекло. Я посмотрел вниз и вдруг увидел, что мастер тычет пальцем в мои мокрые штаны и хохочет. И рабочие тоже захохотали вслед за ним. С того дня отец перестал со мной разговаривать. Он считал, что я его опозорил. И, наверное, в том мире, где он жил, так оно и было. Но отцы иногда разрушают жизнь своих сыновей, и моя жизнь была после этого разрушена. Из нервного ребёнка я превратился в нервного молодого человека. И даже хуже. Я по ночам всё ещё мочился в постель. По утрам я тайком пробирался к краковине и стирал свою простыню. Однажды утром отец застал меня за стиркой. Он увидел мокрую простыню, и глаза его сверкнули. Он одарил меня таким взглядом, который я никогда не забуду. Отец точно хотел отречься от меня раз и навсегда. Синий человек замолк. Его кожа, которую будто вымычали в синьке, складочками жира свисала на животе. Эдди не мог отвести от него взгляда. Я не всегда был уродом, Эдвард, сказал он. Но в те времена медицина была примитивной. Я пошел к аптекарю попросить что-нибудь от нервов, и он дал мне бутылку с нитратом серебра и велел размешивать его в воде и принимать каждый день на ночь. Нитрат серебра. Позднее он стал считаться ядом. Но у меня тогда ничего другого не было, и когда это средство не помогло, я решил, что я мало его принимаю. И я стал принимать больше. Я глотал по две, а иногда и по три ложки и без всякой воды. Скоро люди стали на меня как-то странно поглядывать. Моя кожа становилась пепельной. И остался стыдиться самого себя и ещё сильнее нервничать. И стал ещё больше принимать нитраты серебра, пока моя кожа из пепельной не превратилась в синюю. Так на неё подействовал этот яд. Синий человек умолк, а потом заговорил снова, совсем тихо. С фабрики меня уволили. Мастер сказал, что я своим видом пугаю рабочих. А без работы как прокормиться? Где и на что жить? Я нашёл один салон, а в нём укромное местечко, где можно было спрятаться за пальто и шляпами. Как-то вечером группа мужчин из передвижного цирка сидела в задней комнате салона, они курили сигары, смеялись, а один из них, коренастый парень с деревянной ногой, всё посматривал на меня и наконец подошёл поговорить. К концу вечера я согласился вступить в их труппу. И с тех пор я превратился в некий товар. Взгляд синего человека вдруг стал каким-то отсутствующим. Эдди часто думал, откуда набирают всех этих людей для представлений. Он догадывался, что у каждого есть своя грустная история. Люди и трупы, Эдвард, каждый раз придумывали мне новые имена. То я был синий человек с Северного полюса, то синий человек из Алжира, то синий человек из Новой Зеландии. Я, конечно, никогда в этих краях не бывал, но приятно было, что мой вид считают экзотическим, что моё изображение красуется на афиша. Представление было совсем простое. Я сижу на сцене полуодетый, мимо проходят зрители, а зазывала объясняет им, какой я жалкий. и за это мне перепадали кое-какие деньги хозяин как-то назвал меня самым лучшим уродом в труппе и как ни грустно я этим гордился отбросы общества ценят даже такие подачки однажды зимой я приехал на этот пирс здесь начиналось представление под названием диковинные люди И я подумал, хорошо бы тут пожить и не таскаться больше с цирком на телегах по ухабистым дорогам. И пирс стал моим домом. Я жил в комнатки над колбасной лавкой. По вечерам я играл в карты с другими участниками представления и жестянчиками, иногда даже с твоим отцом. Ранним утром, надев длинную рубашку и прикрыв голову полотенцем, я мог никого не пугая погулять по берегу. Для других это возможно и пустыак, но для меня это было воплощением свободы, которой я в своей жизни почти не знал. Он смолк, посмотрел на Эдди. Теперь ты понимаешь, почему мы с тобой здесь. Это не твои небеса. Это мои небеса. Одно и то же событие можно оценить по-разному. Представьте себе дождливое июльское воскресное утро в конце 20-х годов. Эдди играет с друзьями. Они перебрасывают друг другу бейсбольный мяч, который Эдди подарили на день рождения год назад. Мяч взлетает вверх, парит у него над головой и приземляется на улице. Эдди в рыжевато-коричневых штанах и шерстяной кепке бежит за мячом прямо под колёса автомобиля Forda модели А. автомобиль с диким визгом тормозов отклоняется в сторону и в последнюю секунду проносится мимо эдди вздрагивает глубоко вздыхает хватает мяч и мчится назад к друзьям поиграв ещё немного они бегут к галерее игровых автоматов попытаться счастья в копателе автомате с когтями загребающими маленькие игрушки а теперь взглянем на эту историю под другим углом За рулём Форда модели А сидит человек, который одолжил эту машину у приятеля, чтобы потренироваться в вождении. Из-за утреннего дождя дорога мокрая. И вдруг перед ним прямо на дороге скачет бейсбольный мяч, и за ним бежит мальчишка. Водитель жмёт на тормоза, выкручивает руль. Машину заносит, шины скрежещут об асфальт. Человек кое-как выравнивает машину. Модель А продолжает путь. В зеркало водитель видит убегающего мальчишку. Водитель и всего трясет при одной мысли о том, что он мог убить ребенка. Выброс адреналина и сердце начинает колотиться как бешеное, а сердце его не самое здоровое. Внезапно он чувствует страшную усталость. Он ощущает головокружение, голова его клонится на грудь, автомобиль чуть не врезается в идущую рядом с ним машину. Её водитель сигналит, и человек снова выравнивает курс и жмёт на тормоза. Его машина проскальзывает вперёд, и её заносит на соседнюю улочку. Она скользит и скользит по асфальту, пока не врезается в оставленный на стоянке грузовик. Шум от удара не очень громок. Фары разбиты в дребезги. Водитель падает лицом на руль, лоб его кровоточит. Он вылезает из машины посмотреть, сильно ли она разбита, и тут же, потеряв сознание, падает на мокрый асфальт. Рука его дрожит, а в груди сильная боль. На дворе воскресное утро, переулок пуст. Прижатый к борту машины водитель лежит на земле, никем не замеченный. Кровь из коронарных артерий больше не поступает в сердце. Через несколько часов его находит полицейский, врач подтверждает факт смерти. В графу причина смерти записывают сердечный приступ. Родственники усопшего неизвестны. Взгляните на одно и то же событие с двух разных точек зрения. Один и тот же день, одно и то же время. Но для одного человека, маленького мальчика в рыжевато-коричневых штанах, история кончается удачно в галерее игровых автоматов, где он бросает монетки в копателя. А для другого она завершается совсем плохо в городском морге. Там один работник подзывает другого и с изумлением указывает на синюю кожу вновь прибывшего. Ну теперь ты понял, малыш, шепчет синий человек, закончив рассказ. Эдди начинает дрожать. Не может быть, шепчет он. Сегодня у Эдди день рождения. Ему 8 лет. Он сидит на краю клетчатого дивана в гневе, скрестив руки на груди. Мать присела у его ног и завязывает ему шнурки. Одет стоит перед зеркалом и поправляет галстук. "Я не хочу идти", заявляет Эдди. "Знаю", говорит мать, не поднимая глаз. "Но мы должны идти. Порой в жизни происходят грустные события, и тогда приходится делать то, что положено. Но сегодня мой день рождения." Эдди скорбно смотрит на конструктор в углу комнаты, кучку игрушечных металлических перекладин и три маленькие шины. Эдди мастерит грузовик. Он хорошо умеет конструировать. Он надеялся показать грузовик друзьям на дне рождения. А вместо этого надо куда-то идти, да ещё таким нарядным. Это несправедливо, думает Эдди. Его брат Джо в шестенах брюках и галстуке-бабочке заходит в комнату. На его левой руке бейсбольная перчатка. Он похлопывает по ней рукой и строит рожи Эдди. "На тебе мои старые ботинки", дразнит он. "Мои новые намного лучше". Эдди морщится. Он терпеть не может обноски своего брата. "Перестань вертеться", говорит мать. "Мне в них больно", ноет Эдди. Хватит, кричит отец и сердито смотрит на Эдди. Эдди умолкает. На кладбище Эдди с трудом узнаёт своих знакомых Спирса. На каждом из тех, кто обычно облачён в золотую парчу и красный тюльбан, сейчас чёрный костюм, точно такой же, как на его отце. А все женщины в одинаковых чёрных платьях, у некоторых лица прикрыты вуалями. Эдди следит за человеком, роющим лопатой в земле яму. Человек говорит что-то о пепле. Эдди держится за руку матери и жмурится от солнца. Он знает, что ему сейчас положено быть грустным, но тайно считает от 1 до 1000, надеясь, что когда досчитает до конца, снова наступит его день рождения.